Глава 4. После завтрака отец отправляется красить рамы, а я бегу обратно на пляж к киту. Прилив уже гораздо выше, вода доходит почти до группы людей, по-прежнему окружающей тушу. Подойдя к ним, я замечаю ещё одну полицейскую машину. Надеюсь, приехал эксперт по китам. Однако меня ждёт разочарование. Это не эксперт, а мистер Мэтьюс, начальник отца. Он владеет коттеджами, которыми управляет отец, плюс большим отелем на другом конце города. Он не очень мне нравится, но отец всегда защищает его. На мой взгляд, мистер Мэтьюс только загребает прибыль, в то время как всю работу выполняет отец. Он ездит на большой машине, по-настоящему большой. Обычно она стоит припаркованная возле гольф-клуба. Сегодня её нет. Думаю, он не захотел заезжать на ней на пляж, чтобы не испачкать машину в песке. Мистер Мэтьюс говорит с другим полицейским. Тот постарше первого, и внезапно я его узнаю. Всякий раз, когда по телеку говорят про Оливию Карен, он тут как тут. Похоже, он большой начальник. Я узнаю его по дурацким усикам, прикрывающим край верхней губы. Похоже, будто там пристроилась гусеница. Кроме того, он чернокожий, а чернокожих на острове единицы. Разговаривая с мистером Мэттьюзом, он поглаживает свои усики. Первый полицейский присоединяется к ним, тот самый, с которым я недавно разговаривал. Он сообщает, что это малый полосатик, которого, скорее всего, убило винтом. Потом мистер Мэттьюз отводит полицейского начальника в сторонку, где стою я. Он мельком улыбается мне, ибо знает, что я настраиваю в коттеджах Wi-Fi, но ничего не говорит. «Ларри!» — обращается мистер Мэтьюс к полицейскому начальнику. «В новостях про нас и так болтают, бог знает что, из-за той девчонки. Я не хочу, чтобы сюда добавился ещё и...» Он бросает взгляд на кита. «Труп, гниющий на пляже». Говорит он тихо, но «Ну, у меня хороший слух. Важный полицейский продолжает наглаживать усы, вроде как обдумывая его слова. «Я понимаю, Джим. Честное слово, понимаю». Мы уже вызвали человека из университета, он плывёт на пароме. Как только закончит, я позабочусь, чтобы тушу убрали. Мистер Мэтьюс вздыхает и оглядывает пляж. Возле кита толпится с десяток туристов, собравшихся посмотреть, что случилось. Некоторые делают фотографии. Ещё пять-шесть человек идут по пляжу со стороны городка. «Похоже, ты не совсем меня понял, Ларри. Помнишь, что через полчаса прилив? Может, я договорюсь о лодке?» Оттащим тушу подальше и избавимся от неё чистенько и быстро, пока не пронюхала пресса. Незачем городу фотографии с кровавой лужей. Я слышу каждое слово. Слышу и не верю. Мне хочется вмешаться, сказать, что эксперт будет брать анализы и проводить вскрытие. Но я знаю, что нельзя перебивать мистера Мэтьюза и полицейского начальника. Папа может лишиться работы, а меня могут арестовать. Ну же, Ларри! «Чёртов прилив вынесет кита в самый центр города, если мы не поторопимся. Будет ещё хуже». «Можешь сказать, что туша представляла опасность с точки зрения санитарии? Спорить всё равно никто не станет». Полицейский стоит в задумчивости, продолжая гладить свои усики. «Сможешь по-быстрому подогнать лодку?» «Конечно». Полицейский принимает решение. «Ладно, если можешь убрать тушу, убирай. Утащить её отсюда будет легче. «Тут волны посильней. Используем это как аргумент, если кто задумает жаловаться». «Отлично, Ларри», — говорит мистер Мэтьюс. «Очень хорошо». Он хлопает его по спине, достает мобильный телефон и торопливо набирает номер. «Я в полном отчаянии, но поделать ничего не могу, разве что надеяться, что эксперт доберется сюда прежде, чем они оттащат кита. Я не совсем уверен». Но, возможно, слово «эксперта» значит больше, чем слово начальника полиции. Как того эксперта по акулам из челюстей. Правда, «челюсти» — фильм не очень нереалистичный, особенно та часть, где акула пытается целиком сожрать лодку. Такого не бывает. Они могут куснуть лодку, чтобы понять, что это такое. Но поняв, что это не еда, развернуться и поплывут искать тюленя в таком роде. Пока я размышляю, мистер Мэтьюс отходит подальше и говорит по мобильному телефону. Потом он возвращается и шепчет инспектору. «Договорился. Кевин будет здесь через 40 минут». Потом он качает головой и добавляет, обращаясь, похоже, сам к себе. «Господи боже. Сначала девчонка, потом это. Нам сильно повезёт, если в следующий сезон кто-нибудь решится приехать сюда». После этого двое других полицейских лезут в багажник патрульной машины и возвращаются с лопатами. Они начинают подкапывать песок под хвостом кита. Некоторые считают, что хвост кита называется лопастью, но в действительности он называется всё-таки хвостом, как я и сказал, и состоит из двух лопастей. Я подхожу и становлюсь как можно ближе, пытаюсь сталкивать песок обратно в яму ногой. Но они начинают сердиться и велят мне отойти, так что больше я ничего не могу поделать. В конце концов, это же полиция. Вместо этого я смотрю на часы и хмурю лоб. Чтобы добраться сюда из Голдхейвена, куда прибывает паром, нужно минут сорок. Но я не знаю, на каком пароме плывёт эксперт. Надеюсь, он или она поторопится. Я так сильно задумываюсь, что не успеваю заметить, как полицейские подводят верёвку под обе лопасти. Они оборачивают ее дважды и завязывают узлом. Меня злит, что у них хорошо получается. К моменту, когда они заканчивают, вода подступает совсем близко, а там, где разбиваются волны, появляется рыбацкая лодка. Как я говорил, волны на этом конце пляжа сегодня небольшие. Смотрю, как мужчины на лодке выбрасывают буй, привязанный к канату. Буй очень быстро выносит на берег, и полицейские его подбирают. Они привязывают канат к верёвке у кита на хвосте. Теперь все мы ждём. Четверть часа спустя прибой поднимается настолько, что кит оказывается в воде, торчит над волнами, словно скала. Лодка несколько раз пытается сдвинуть его с места, но пока вода не подхватит его, у них ничего не получится. Они, тем не менее, продолжают пробовать, громко крича, а потом 10 минут спустя кит внезапно шевелится. На долю секунды мне кажется, что он и не был мёртв, но тут я понимаю, что он просто поплыл. Лодка начинает медленно тащить его на глубину. Волна разбивается от ушу, и та на мгновение скрывается из виду. Когда она появляется снова, то выглядит блестящей и чистой. Потом туша переворачивается, и становится виден белый живот. Кита медленно волокут в открытое море. Через полчаса тушу почти не видно. Лодка утаскивает её за мыс. Не знаю, где они собираются её выбросить. Очевидно, подальше от острова. Я смотрю, как лодка пропадает за скалами, а потом разворачиваюсь по-прежнему сердитый из-за того, что произошло. И тут замечаю незнакомого мужчину на парковке за дюнами. Судя по его одежде, рюкзаку за плечами и смешным круглым очкам, это и есть эксперт.